«К вашему сведению, джентльмен, о котором вы только что говорили, это лейтенант Куделка, и офицера лучше него нет нигде, ни в какой армии». Они уставились на нее, раздраженные и недоумевающие. Это странное явление совершенно не укладывалось в их представление о мироустройстве. «По-моему, это была частная беседа, мадам», — жестко заметил командор. «Не спорю», — ответила она, все еще кипя возмущением. «Я приношу свои извинения за то, что невольно вас подслушала». Но за постыдное замечание в адрес секретаря адмирала Фаркосигана извиниться должны вы. Оно порочит мундир, который носите вы оба, и императорскую службу, на которой вы состоите. Она говорила очень тихо, почти шипя. Ее трясло. Передозировка бараяра. Держи себя в руках. Их перепалка, наконец, привлекла внимание изумленного фарпатрила. «Ну — Ну-ну, миледи, успокойтесь, — принялся увещевать ее он. — Что за... Командор обернулся к нему. «О, капитан Фарпатрил, сэр, я сперва не узнал вас». М -м -м. Он беспомощно указал на обрушившуюся на него напасть, как будто говоря. «Это леди с вами? А если так, то почему вы не держите ее в узде?» Он холодно добавил. «Мы с вами прежде не встречались, мадам». «Да, потому что у меня нет привычки заглядывать под каждый камень и любопытствовать, какая нечисть там прячется». Выпалила Корделия и тут же осознала, что зашла слишком далеко. Невероятным усилием ей удалось справиться с гневом. Незачем наживать Фаркосигану новых врагов в тот самый момент, когда он только-только вступает в должность. «Командор, вы не знаете с кем...» — начал Фарпатрио, вспомнив о своих обязанностях сопровождающего. «Не надо представлять нас друг другу, лорд Фарпатрио», — оборвала его Корделия. «Мы только поставим друг друга в еще более неловкое положение». Она сжала переносицу двумя пальцами и закрыла глаза, пытаясь найти для них какие-нибудь примирительные слова. И я еще гордилась своим самообладанием. Подняв глаза, она обратилась к двум взбешенным незнакомцам. «Командор, милорд». Она верно определила титул молодого человека, основываясь на его упоминании об отце, сидящем среди графов. Мои слова были опрометчивыми и грубыми, и я беру их назад. Я не имела права вмешиваться в частный разговор. Я приношу свои извинения, самые смиренные. «Еще бы вам не извиняться!» — вскипел молодой лорд. Его брат был более сдержан и чуть неуверенно ответил. «Я принимаю ваши извинения, мадам. Полагаю, этот лейтенант приходится вам родственником. Я прошу простить нас за оскорбления, которые вы усмотрели в наших словах. И я принимаю ваши извинения, командор. Хотя лейтенант Куделка мне не родственник, а всего лишь один из самых дорогих мне врагов». Корделия замолчала, и их глаза встретились. На его озадаченный взгляд она ответила ироничной улыбкой. «Однако я должна попросить вас об услуге, сэр. Не позволяйте себе подобных высказываний в присутствии адмирала Фаркосигана. Куделка служил под его началом на генерале Фаркрафте и был ранен, защищая своего командира во время прошлогоднего мятежа. Адмирал любит его как сына». По всей видимости, инцидент был исчерпан, и все же Друшникова по-прежнему выглядела так, будто у нее во рту был горький привкус». Командор смягчился и с легкой улыбкой проговорил. «Вы намекаете, что я могу отправиться патрулировать остров Кайрил?» «Что за остров Кайрил? Вероятно, какая-нибудь отдаленная и крайне непривлекательная военная база. Я сомневаюсь в этом. Он не станет использовать свои полномочия для личной мести, но это могло бы причинить ему лишнюю боль». «Мадам...» Теперь она окончательно сбила его с толку, эта скромная женщина, столь неуместная среди этой пышно разодетой публики. Братья снова развернулись и переключили внимание на происходящее внизу. Минут на двадцать между ними установилось напряженное молчание, а затем был объявлен обеденный перерыв. Публика, заполнявшая галерею и зал, покинула свои места и хлынула в коридоры. Когда Корделия отыскала Фаркосигана, тот беседовал о чем-то с графом Петром и еще одним пожилым человеком в графской мантии. Фарпатриал, доставив свою подопечную, тут же испарился, а Эйрил встретил ее усталой улыбкой. «Милый капитан, ты держишься? Позволь представить тебе графа Фархауса. Адмирал Ральф Фархаус был его младшим братом. Нам скоро надо будет уйти, мы приглашены на обед у принцессы и принца Грегора». Граф Фархаус склонился к ее руке. «Миледи, для меня большая честь познакомиться с вами». «Граф, я видела вашего брата лишь мельком». Но адмирал Фархавос произвел на меня впечатление достойнейшего человека. И мои соратники разнесли его в пыль. Ей было не по себе от этого знакомства, но, похоже, он не держал зла на нее лично. «Благодарю вас, миледи. Мы все так считали. А, вот и мои мальчики. Я обещал, что познакомлю их с вами. Иван жаждет получить место в генштабе, но я сказал ему, что он должен заслужить его. Хотел бы я, чтобы Карл также сильно интересовался службой». — Моя дочь с ума сойдет от зависти. Знаете, вы взбудоражили всех наших девушек, миледи. Граф кинулся за своими сыновьями. — О боже! — ужаснулась Корделия. — И надо же, чтобы это оказались именно они! Фархавас представил ей обоих молодых людей, тех самых, которые сидели перед ней на галерее. Оба побледнели и нервно склонились к ее руке. — Но ведь вы уже познакомились, — заметил Фаркосиган. — Я видел, как вы беседовали там, на балконе. Что вы там так оживленно обсуждали, Корделия?» «О, геологию, зоологию, правила этикета. По большей части правила этикета. У нас получилась весьма разносторонняя дискуссия. Полагаю, мы все друг друга кое-чему научили», — ответила она, не моргнув глазом, и улыбнулась. Командор Иван Фархавас, чья бледность приобрела легкий зеленоватый оттенок, проговорил. «Да, вы преподали мне урок, который я никогда не забуду, миледи». Фаркосиган тем временем продолжал церемонию знакомства. Командор Фархалас, лорд Карл, лейтенант Куделка. Куделка, нагруженный пластиковыми копиями документов, дисками, жезлом командующего только что полученным Фаркосиганом в качестве избранного регента и своей собственной тростью, никак не мог решить, что ему следует делать, подавать руку или отдавать честь. В результате он умудрился выронить всю свою ношу, да так и остался стоять столбом. Все кинулись подбирать рассыпавшиеся предметы, и смущенный Куделка, неловко нагибаясь, покраснел, как рак. Они с Дружниковой одновременно протянули руки к трости. — Я не нуждаюсь в вашей помощи, мисс! — прорычал сквозь зубы Куделка, и девушка, отпрянув, заняла свое место за спиной Корделии. Командор Фархавас подобрал несколько дисков и отдал их ему. — Извините, сэр, — сказал Куделка, — спасибо. — Не за что, лейтенант. Я сам однажды чуть не попал под луч нейробластера. Напуган был до смерти. Вы пример для всех нас. Это вовсе не так уж больно, сэр. Карделия по собственному опыту зная, что это неправда, удовлетворенно промолчала. Но когда все начали расходиться по своим делам, Карделия задержалась перед Иваном Фархаласом. Приятно было познакомиться с вами, командор. Я предсказываю вам, что вы далеко пойдете, причем не в направлении острова Кайрилл. Фархалос напряженно улыбнулся. «Я полагаю, что и вы далеко пойдете, миледи». Они обменялись осторожными и уважительными кивками. Затем Карделия взяла Фаркосига под руку, и они отправились навстречу очередной своей обязанности. Следом за ними двинулись Куделка и Друшникова. Через неделю император Бараяра погрузился в предсмертную кому, но продолжал цепляться за жизнь еще целую неделю. И вот как-то ночью Эйрилу и Карделию подняли с постели. Из императорского дворца за ними прибыл специальный посланник, произнесший лишь одну простую фразу. «Доктор полагает, что время пришло, сэр». Поспешно одевшись, они вместе с курьером отправились во дворец, и вскоре снова очутились в тех самых прекрасных покоях, которые Эзар избрал для последнего месяца своей жизни. Музейная роскошь обстановки являла разительный контраст с нагромождением инопланетной медицинской аппаратуры. Здесь уже собралось немало народу – личные врачи императора, фортала, граф Петр, принцесса и принц Грегор, некоторые министры и несколько человек из генштаба. Все они в глубоком молчании около часа стояли у постели умирающего, покуда, наконец, остатки жизни не покинули высохшее старческое тело, неподвижно лежавшее на огромной кровати. Корделия подумала, что эта мрачная сцена – не подходящее зрелище для ребенка, но, похоже, его присутствие требовало церемониал. Затем поочередно все присутствующие, начиная с Фаркосигана, опускались на колени перед Грегором и, вложив руки в его ладошки, приносили клятву верности новому государю. Фаркосиган подвел к нему и Корделию. У принца, теперь уже императора, были волосы его матери, но глаза были такие же карии, как у Эзары и Серга. Корделия поймала себя на том, что пытается угадать, как много унаследованных от отца и деда черт таится в этом мальчике, ожидая проявиться с возрастом. «Сидит ли в твоих генах родовое проклятие, малыш?» — мысленно вопрошала она, вкладывая свои руки в его ладони. Но благословен он или проклят, не имеет значения. Она все равно дала ему эту клятву. Слова присяги будто бы обрезали последнюю нить, связывающую ее с колонией бета. Нить это лопнула с легким звоном, слышным только ей самой. «Теперь я принадлежу бараяру».